В обшарпанный подъезд он заходит без тени сомнения. Как будто всю жизнь по таким и шастал. Дверь в квартиру, как и положено, открыта, но чужих людей мало. Соседка тетя Таня встречает их в коридоре. Несколько смущенных мужиков сидят в зале. Наверное, бывшие коллеги отца тоже дальнобойщики. Сашка проходит на кухню и видит мать. Она стоит у окна с букетом лилии в одной руке и ножницами в другой. Ножницами срезает у Лилии тычинки. Белые лилии, зеленые ножницы и коричневые тычинки. И Туманов на пороге их крошечной кухни, стоящей за Сашкиной спиной. Сериализм какой-то. «Мам!» — окликает ее Сашка. Мать поднимает глаза. «Приехала все-таки!» «Зачем сегодня-то? Завтра бы!» Толик Лилии принес. «Тычинки надо срезать, чтобы запаха не было!» И тут она замечает Туманова. Сашка ожидала чего угодно, еще в машине пыталась предсказать реакцию. Крики? Все те неприятные эпитеты, которыми награждались фотографии Всеволода Алексеевича тогда, в детстве. Молчаливый шок? Но мать качает головой и спокойно, будто сама себе говорит. Добилась-таки. Птица сильная. По лицу Туманова пробегает тень, но он умеет справляться с эмоциями. Он невозмутимо протягивает матери руку. «Примите мои соболезнования». Мать кивает. Он в зале. Сашка стоит, не зная, что нужно делать. Идти в зал? Зачем? А потом что? Зачем они вообще сюда приехали? Деньги у матери есть, тетя Таня уже суетится, мужики тоже вон на подхвате. Они с Тумановым тут, зачем? Пойдем. Всеволод Алексеевич кладет руку ей на плечо и ведет ее в зал. Мужики при появлении Туманова подскакивают, узнали, конечно, обалдели, но вопросов не задают, не та ситуация. Да и не понимают они, как он связан с Сашкой, они и Сашку-то никогда не видели. Сашка застывает посреди комнаты, близко к столу, на котором стоит гроб. Подходить ей не хочется. «Ну какой смысл? Биться в истерике она не станет, она что, покойников не видела?» «Ты его боишься, что ли?» — в полголоса спрашивает Всеволод Алексеевич. «Нет». «Мы не можем насчет места договориться», — сообщает один из мужиков. Нина хочет рядом с бабушкой Катей хоронить, а там не разрешают, кладбище уже закрыто даже для подзахоронений». Сашка дергает плечом. «С ее точки зрения это какой-то бред. В другом месте нельзя похоронить, обязательно семейный склеп устраивать. Графьявы, что ли, какие-то. Бабушку Катю она никогда даже не видела». «Это какое кладбище?» Деловито уточняет Всеволод Алексеевич и достаёт телефон. «Сашенька, найди фамилию Золотовицкий. Я не вижу без очков». Взгляды мужиков становятся заинтересованными. Ну да, Сашенька. Сашке хочется сказать, не надо. Не надо подключать связи, напрягать людей. Ей не нравится уже то, что Всеволод Алексеевич тут. Решает не свои проблемы. Вместо того, чтобы получать капельницу и массаж коленки. Но разве можно ему что-то поперек говорить, особенно при посторонних? Набирает некоего Золотовицкого, и через 15 минут вопрос улажен. Еще через полчаса они со Всеволодом Алексеевичем едут на кладбище подписывать какие-то бумаги. Так странно наблюдать смену ролей. Решительный, энергичный Туманов и молчаливая Сашка, просто следующая за ним. Всеволод Алексеевич настаивает, чтобы она заказала на завтра роскошный венок с ленточкой от любящей дочери. Так положено. Просто правило хорошего тона. Потом заставляет перезвонить матери и выяснить, все ли договорено насчет поминок. Сашка не хочет звонить, потому что, если окажется, что не договорено, он и туда влезет, и тоже оплатит из своего кармана. Ну нет, мать уже все решила, заказала поминальные столы в самом дешевом кафе возле их дома. Сашка вздыхает с облегчением. «Все, Всеволод Алексеевич, поедем теперь в госпиталь, пожалуйста. Поедем уже хоть куда-нибудь отсюда». Ей невыносимо находиться в мытищинских декорациях, не говоря уже о декорациях похоронных. Приглушенные голоса, приоткрытые двери, чужие люди и запахи, непривычно тихое — но с абсолютно сухими глазами мать, обрезающая тычинки у лилий. Бред, бред. И страшный сон. Они снова садятся в такси, и Сашка замечает, как Всеволод Алексеевич оглаживает колено. Устал, находился. Еще и воротник рубашки расстегнул. Душно ему. В машине есть кондиционер, но кондиционированный воздух астматику тоже не на пользу. Что, давит? А колено что? В ней включается доктор, и как-то сразу становится легче. Привычная роль, понятная. Всеволод Алексеевич отрицательно качает головой. «Нормально, все, поехали. Ты точно не хочешь остаться у матери ночевать?» «Что? Нет, конечно!» «Саш, так вообще-то положено». «Кому положено? Где положено?» «У него какие-то свои представления о русских обычаях. Да покойника вообще могли сегодня не выдать, могли только завтра привести, и что тогда, в морге ночевать, что ли?» До Москвы едут молча. Сашка краем глаза наблюдает за ним, но больше никаких тревожных признаков не замечает. В госпитале быстро собирают вещи, он на отрез отказывается от всяких процедур, Сашка не настаивает. У нее просто сил уже нет настаивать. Напоследок забегает на пост к Валентине, сообщит, что они уезжают. «Удачи вам!» — улыбается подруга. «Береги своего генерала, и пусть к нам лучше не возвращается». «Это точно!» — вздыхает Сашка. «А ты? Что я?» Ты к нам возвращаться не собираешься? В качестве врача, разумеется. Сашка разводит руками. Теперь я врач только для одного пациента. На других просто ничего не остается. Не жалеешь? Нет. Приоритеты давно расставлены. В стенах госпиталя она провела несколько отличных лет, но они были только мостиком к главной цели. Недостижимой, но вдруг достигнутой. И вот теперь она на своем месте, даже если кому-то кажется иначе. Сашка больше не спрашивает, куда они едут в очередном такси. Честное слово, проще уже было бы машину арендовать с водителем. Понимает, что едут на Арбат. Но куда еще? Она не протестует, ей уже все равно. Когда они, наконец, добираются до его дома, у Сашки хватает сил только на то, чтобы разогреть ему еду. Она ставит перед ним тарелку с котлетами, оставшимися от вчерашнего заказа, достает из холодильника баночку с какой-то травой, гордо именуемой салатом из рукколы, заваривает чай. А ты? Удивляется он. Давай еще заказ сделаем. А я в душе спать, сел, Алексеевич, если вы не возражаете. Хотя бы на пару часиков. В конце концов, он у себя дома найдет чем заняться. Сашка еще ни разу не выходила из строя за то время, что они прожили вместе. Даже в сложные женские дни закидывалась таблетками, чтобы оставаться возле него жизнерадостной и энергичной. Ну хорошо, не всегда жизнерадостной но в постоянной готовности помогать, развлекать, обслужить, лечить. Так что для него ситуация экстраординарная. Но Всеволод Алексеевич сочувственно кивает. «Конечно, иди отдыхай». Сашка встает под душ, не рискуя наполнить ванну. Ей кажется, в горизонтальном положении она моментально выключится. Бредет до спальни, недобрым словом поминая идиотское расположение комнат в квартире. «Надо же додуматься на такие хоромы установить один санузел и ровно посередине. Еще и со стеклянной дверью, хоть и прикрытой шторкой, идиотизм. Да тут почти все наглядное воплощение идиотизма. Сиреневые обои в гостиной, например. Сиреневые в жилом помещении? Не ночной клуб же. И светильники такие нуарные в виде черных свечей в канделябрах. На кухне все дверцы шкафов прозрачные, чтобы лучше было видно бардак на полках, надо полагать. Ладно, вчера там вроде еще был порядок». Но после того, как сокровище искало чай и свои печеньки, Сашка ловит себя на мысли, что следовало бы прибраться. Помимо беспорядка на кухне, Всеволод Алексеевич еще и в ванной комнате бедлам устроил. Нейтральный шампунь без запаха искал среди 150 бутылочек Зарины. Туманов не самый аккуратный, будто человек, но дома Сашка на такие мелочи внимания не обращает. Ну, разлил что-нибудь, ну, перевернул, подумаешь, стряпкая она за ним не бегает так прибирается по мере возможности и по ходу дела. Но здесь, на Арбате, она себя чувствует хуже, чем в гостинице. Она будто даже не в гостях, в музее каком-то, где с минуты на минуту может появиться строгая тетка-смотрительница. Ладно, все потом. Сейчас у нее нет сил даже думать. Отвратительный день высосал из нее всю энергию вместе с желанием жить. Сашка падает на кровать, но в следующую секунду осознает, чья именно эта кровать и вспоминает, что здесь происходило ночью. Елки-иголки, ей же не приснилось, и пахнет постельное белье Всеволодом Алексеевичем. Сашка перекатывается на его половину кровати, сама дурея от собственной наглости, зарывается носом в его подушку и натягивает на голову простыню, которой он укрывался. Но он же не зайдется до днем, верно? Сашка ошибается. Всеволод Алексеевич заходит в спальню спустя полчаса, закончив с обедом, долго стоит на пороге, Задумчиво рассматривая открывшуюся ему картину. Качает головой и уходит в свой кабинет. Она просыпается даже быстрее, чем обычно. Что объяснимо, теперь-то они спят совсем близко. Ложились целомудрино каждый на свою половинку. Причем Всеволод Алексеевич как-то ехидно улыбался, уточняя, какую сторону предпочитает Сашка. Сашка только плечами пожала, мол, ту же, что и вчера. Накануне ведь не спрашивал. Сашка больше, чем уверена, что проснулась с первым же хрипом. Мгновенно все понимает, скакивает, щелкает выключателем. «Садитесь, садитесь, этот Алексеевич!» Он бедный, еще в полусне, а когда понимает, что происходит, резко бледнеет. «Все хорошо, солнышко, все нормально, сейчас укол сделаю». Думаю, у нее всегда набранный шприц лежит, но они не дома, и Сашка даже не предполагала, что может случиться приступ, только же из больницы, еще и сильный, резко начавшийся. Но чем он спровоцирован? Никаких запахов в квартире нет. Да и посреди ночи... Сашка сразу понимает, что придется колоть. Массажами и ингалятором точно не обойдутся. На возню с и уходит полминуты. За это время хрипы становятся еще более частыми и короткими. Не паниковать, он и так перепуган. Черт возьми, может, в том и причина? В стенах, ассоциирующихся у него с ночными приступами? Да нет, ерунда. Чтобы такой жесткий приступ оказался психосоматикой? С подобным Сашка еще не встречалась. Руку в Алексеевич. Сейчас будет легче. Вопреки обыкновению, долго не может найти вену. Давление у него упало, что ли. Похоже на то, бледные, заторможенные руки подрагивают. По-хорошему надо маску. Да по-хорошему вообще в стационар надо. Не нравится Сашке то, что она слышит. И то, что видит, тоже не нравится. Сделав укол, подносит ему кружку с давно остывшим с вчера приготовленным чаем, «Надо бы новый заварить, но он же не даст сейчас от себя отойти. Я подержу, попейте». В руки не отдает, понимая, что он просто обольется. В бледно-голубых, слезящихся из-за приступа глазах, отражается совершенно волчья тоска, но он молчит, пытается справиться с дыханием. «Все хорошо, вы уже дышите, можете встать?» «Зачем?» «На лоджию выйдем, свежим воздухом подышим». «Ну да, в Москве так себе свежий воздух, конечно». «Но он же ваш родной, да? Привычный? Пошли!» Сашка намеренно хочет его отвлечь. Он встает медленно, до лоджии и бредет, пошатываясь. Половина второго ночи, шестой этаж. Вплотную стоящих рядом домов нет. Можно надеяться, что никто не заметит народного артиста в трусах. Лоджия застеклена. Запоздало сообщает Всеволод Алексеевич, когда они уже дошли. «Но окна-то там открыть можно?» «Осторожно, порог!» «Господи, ну кто такие пороги-то делает? Специально, что ли? Чтобы падать удобнее было?» Всеволод Алексеевич неопределенно пожимает плечами. «Детей не планировалось». «Сашке хочется уточнить, и стариков тоже?» «Зарина не думала, что когда-нибудь постареет?» «Наверное, если регулярно делать пластику и выглядеть на двадцать лет моложе реального возраста, легко и забыть, сколько тебе лет. Сашка вот, глядя на нее, всегда забывала, что перед ней не ровесница». Она распахивает окна, и Всеволод Алексеевич с видимым удовольствием облокачивается на подоконник и высовывается наружу. Получше. Да, вроде. Вот тебе и романтическая ночь. Что? Сашка стоит рядом и рассматривает непривычно пустынный арбат. Но, несмотря на внешнюю невозмутимость, внимательно слушает, как он дышит. Ну и что говорит заодно? Тот факт, что он вообще говорит, уже радует. Раньше я. Не давал девушкам спать по ночам. Совсем другим способом. Но если вас утешит прошлой ночью, я как раз не особо и выспалась. Должно же быть в жизни разнообразие. Зато с вами не скучно. Смешно. Не понимаю. Я тебя. Ты видишь? Вот это все. Руки трясущиеся. Слюни и сопли. А потом так на меня смотришь, как на Бога. Вот такой у меня Бог пожимает плечами Сашка, с астмой. Что делать, бывает. Где написано, что у богов астмы быть не может? Вы мне покажите. Вам не холодно у окна раздетым? Мне жарко. И душно. В Москве вообще дышать нечем. Ага, очень хороший город. Зато родной, да? Вторая ночь вне больницы и приступ по полной программе. Отличный город и экология замечательная. Не изви. И так тошно сашки становится совестно но ну, правда он то в чем виноват чай пойдем пить с вашими печеньками надеюсь у них еще срок годности не закончился не пойду мне бы полежать тогда пошли в постель а меня на кухню отпустите за чаем я быстро тяжко вздыхает но не возражает сашка доводит его до кровати помогает усесться. жалко его в такие моменты до слез тихий грустный не спорит не возмущается Сколько раз они уже вот так чаевничали посреди ночи после очередного экстренно снятого приступа? Но сегодня он какой-то особенно трогательный, или Сашка начала иначе его воспринимать, потому что узнала ближе? Хотя куда еще ближе-то? И так уже растворилась в нем без остатка. Вспоминается пошловатая попсятина из девяностых. Имя исполнительницы уже стерлось из памяти, а ее хрипловатый голос вдруг всплыл в сознании. И строчки, рефреном звучащие в ее, пожалуй, единственном шлягере. Я у твоих ног, спасибо, не говори. Но правда же пошлость. У ног она какого-то абстрактного мужика. Даже представить сложно, как такое можно со сцены петь. А здесь и сейчас прозвучало бы идеальным саундтреком. Только лучше, чтобы он не слышал, а то взбесится. Чая ему явно не хочется. Делает несколько глотков и отставляет чашку. И разговоры разговаривать тоже настроения нет. Говорит он все еще через паузу с усилием. И у Сашки нет ни малейшего желания его мучить. «Будем спать?» Еще один тоскливый взгляд. Она прекрасно понимает. Ему страшно гасить свет и принимать лежачее положение. Она что-то другое нет силы и прав ведь. Сашка-то знает, в чем дело и чего можно ожидать. Но его не посвящает, разумеется. А он и сам, кажется, заметил закономерность и понял, что вероятность повторного приступа очень велика, если укол сразу не снял все симптомы. «Всеволод Алексеевич, ну чего вы боитесь? Я рядом». Уже так близко, что даже неприлично. Да, конечно. Близко. Повернулась задом. Как жена через двадцать пять лет брака. Сашка не знает, ей краснеть или смеяться. Ну что он за человек? Я-то надеялся. На обнимашки там всякие. Ну, простите, все, это Алексей, опыта мне не хватает. Честно сказать, вот чтобы спать с мужчиной, в прямом смысле этого слова, вы у меня первый. Ого! Теперь ей удалось его удивить и отвлечь от всех мрачных мыслей сразу. У него аж глаза блеснули. И да, я не знаю, как это делается. Да, велика наука. Иди-ка сюда, девочка, ближе, не стесняйся. Стесняться уже поздно. Вот сюда ложись головой на плечо. Нет, так нельзя, я вам на грудь буду давить. Это не грудь, тетя доктор, это плечо. У тебя что по анатомии было? Пять у меня было. У меня по всем предметам было исключительно пять. Странно. Ну, хоть голову от жопы отличаешь, уже неплохо. Да ложись ты, вот так, хорошо, будем спать. Боюсь, сегодня это все, что могу предложить. Мне сегодня спать полностью устроит. Тогда спокойной ночи. И Сашка не поручилась бы точно, так как свет они уже выключили, а ей и причудиться могло, но все-таки, кажется, он ее поцеловал. В макушку. Уж с какой! Доброго утра Сашка и не ожидает. Хорошо, хоть остаток ночи проспали. Всеволод Алексеевич, как всегда, после сильного приступа, вялый и грустный, всем видом демонстрирует, что вставать он сегодня не будет. Сашка и не настаивает. Приносит ему завтрак в постель, ворча, что надо как-то определяться, или уже в магазин идти и холодильник продуктами забивать, или же ехать домой. Ждет реакции, но Всеволод Алексеевич молча кивает, задумчиво рассматривая содержимое тарелки. Да, хотелось бы более конкретного ответа, но и провоцировать его сейчас на выяснение отношений было бы верхом садизма. Сашка не садистка, и даже вместо укола, который бы сейчас, не сомневаясь, сделал бы ему любой медик, выдает таблетки. Всеволод Алексеевич мрачно на нее смотрит. Думаешь, будет повторный? Сашка пожимает плечами и садится рядом. Надеюсь, что не будет, пейте. А почему тогда не в вену? Вам очень хочется, что ли, понравилось? «Дома вручила бы вам небулайзер, но кто бы его сюда брал?» Качает головой, однако таблетки проглатывает. Снова стекает на подушке, совсем никакой сегодня. Дома в Прибрежном он на следующий день хоть во двор может выползти, на солнышке посидеть, а тут что, Лучше с видом на Арбат и вся таблица Менделеева в воздухе? «Сашка, ты такси вызови заранее». «Какое еще такси?» «В мытище». «Начинается». Совсем, что ли, с ума сошел. Они и вчера ехать туда не собирались, а теперь и подавно. Съездить на одни похороны, а потом и ко вторым начать готовиться, что ли? А скорые вам тоже заранее вызвать или как? Всеволод, Алексей, что за жертвенность во взгляде и Тони? Это вообще не ваша амплуа. Я никуда не поеду. Я еще вчера вам сказала, и одного у вас в таком состоянии тем более не оставлю. Ну, делай уколы, поезжай. Я сказала: нет. Саша, ты будешь жалеть. Я уже жалею, что мы вчера туда поехали. Все, вот Алексеевич, закрыли тему». Замолчал, обиделся. Грустное сокровище, дышит тяжело. Она еще на него ругается. «Ну а как не ругаться-то? Замучил уже своими душеспасительными речами». «Массаж сделаем?» «Сама предлагаешь», — усмехается. «Когда я отказывался?» «Значит, не обиделся». Сашка разминает руки, достает из своей бездонной косметички-аптечки массажный крем без запаха, неспешными движениями начинает растирать ему грудь. Он сразу расслабляется, а через несколько минут Сашке без фонендоскопа слышно, что вдохи становятся глубже и полнее. — А у тебя стало лучше получаться, — замечает Туманов. — Увереннее как-то, как у профессионального массажиста. — Я и есть профессиональный массажист. У меня дома где-то сертификаты валяются. Покажу при случае, если хотите. «Так, а что ж ты раньше, жалела, что ли, или стеснялась?» Ответить Сашке не дает какой-то странный звук. «А у нас гости», — спокойно комментирует Всеволод Алексеевич, обладатель чуткого слуха. У Сашки аж руки холодеют, но Всеволод Алексеевич абсолютно невозмутим, только простынку чуть выше натягивает, чтобы живот прикрывало. В целом же они составляют чудесную композицию, раздетый туманов с блестящей от крема грудью и сидящая рядом с ним на кровати, поджав под себя ноги Сашка, сертифицированный массажист в домашней растянутой футболке. Так их и застает появившаяся на пороге. Ну, рай. Сашка не видела ее уже много лет, но сразу узнает. Располнела. Но если бы не веселенькая жизнь и вечная диета диабетика, Сашка тоже бы прибавила пару размеров. А нурая никто нервы не треплет, видимо, и по ночам ее никто не поднимает. «О, Машенька!» — первым нарушает мертвую тишину Всеволод Алексеевич. «Меня зовут Нурай, вы так и не запомнили». А Нюрка молодец, быстро шоком справилась. Сашка медленно выдыхает и вылезает из кровати, не забыв прикрыть сокровище простынкой. «Ну, привет!» «Что ты тут делаешь?» Нюрка цедит слова, кажется, вместе с ядом. «А ты? Прибраться пришла?» «Хозяйка на барщину отправила?» «Саша!» Это Всеволод Алексеевич возмущенно. «Ой, не лезьте, Всеволод Алексеевич, когда у девочек личное, а у девочек очень личное». «Надо же! А я слухам не верила. Все говорили, что ты с ним спишь, но я не могла этого представить». «Завидно? Саша!» Всеволод Алексеевич, видимо, понимает, что добром встреча не кончится и неожиданно бодро встает, накидывает халат. «Девочки, пойдемте чаю попьем, что ли? Машенька, я помню, раньше ты очень любила эклеры. Можно заказать из кафе внизу?» «Я Нурай!» «Она Нурай!» — подтверждает Сашка. «И я с ней за один стол не сяду». «Да что я тебе сделала-то?» — взвивается Нюрка. «Что ты на меня крысишься?» «Тебе списком? Давай не при...» Сашка глазами показывает настоящего посреди комнаты в полном недоумении Туманова. «Меньше всего ей хочется при нем выяснять отношения. Да и вообще не хочется их выяснять. Одно радует. Всеволод Алексеевич резко ожил. Махнув рукой на девичьи разборки, идет на кухню чайник ставить. С телефоном в руках. Вероятно, все-таки собрался в кафе звонить и Клера заказывать. Ну что? Мечты сбываются, да? Получила красивую жизнь в Москве? А что получила ты? Старую развалину в постель? Усмехается Нюрка и усаживается за туалетный столик Всеволода Алексеевича. Он еще что-то может? Ты искренне считаешь, что я буду это с тобой обсуждать? Что я вообще это буду обсуждать? Да ладно тебе, Саш, успокойся уже. Ты так и не повзрослела, что ли? Осталась цепным псом его светлости? Не надо на меня глазами сверкать. Я на твое престарелое счастье не претендую. Тон, как и вид, у Нюрки расслабленный, спокойный. Зато Сашка чувствует, как кровь в песках стучит. Ей стоит немалых усилий сохранять невозмутимость. Взгляд наверняка выдает. Он всегда ее выдает, когда речь заходит о Туманове. Расскажи хоть, как живешь. Сто лет же не виделись. Тут, как оказалось, вы же вроде на Алтай перебрались. Хибара у вас там какая-то, газета писали. У нас дом на море. Сюда на лечение приехали, и поверь, если бы не его желание, я бы порог этой квартиры не переступила. Ой, мне-то какая разница, она же не моя. Прихожу раз в неделю, пыль протираю. У Зарины сейчас молодой любовник. Так она старается меня почаще из дома отсылать, что новых обязанностей мне придумала. То в химчистку надо что-то отвезти, обязательно в Москву. В Подмосковье ни одной приличной химчистки, по ее мнению. То купить что-нибудь непременно в елисеевском гастрономе, то же еще какая блажь. Как будто я не знаю, с кем она трахается, как будто мне не все равно. Сашку передергивает. То ли от показного цинизма Нюрки, то ли от мысли, что у Зарины кто-то есть. Нет, все логично, с мужем она можно считать, что развелась. Она моложе Туманова, выглядит даже моложе Сашки. Пластика нынче чудеса творит. Дома она свободная при деньгах, что ей скучать-то? Только в Сашкином мире невозможно изменить Селада Алексеевича, ни физически, ни морально. И что? Ты правда при нем врачихой? Сашка мрачно кивает, удерживаясь от комментария, что она врач. Ее раздражают феминитивы, но еще больше раздражает Нурай и ее нелепые попытки завязать светскую беседу. А ему на пользу я смотрю. Думала он быстро коня двинет. Когда мы тут жили, он совсем уже доходил. С баллончиками своими не расставался. А у тебя бодрячком? «Не понимаю, только тебе-то это зачем? Неужели не разочаровалась, когда он не на сцене чистый и красивая, а дома вечно кашляющий, кривоногий и в трусах?» Сашка даже не знает, что сказать и надо ли что-то говорить, но от необходимости отвечать ее избавляет Всеволод Алексеевич. «Девочки, я чай приготовил и эклеры». Сашка понимает, что сейчас произойдет за секунду до того, как его скручивает приступ. Он только успевает до кровати дойти и плюхнуться на нее, заходясь в кашле. Как всегда, при повторном, картинка еще более впечатляющая, чем обычно. Слезы по щекам, слюни по подбородку, глаза огромные, все вены на шее вспучены, руки непроизвольно скребут по груди. С непривычки можно и в обморок рухнуть от такого зрелища. Но Сашке не привыкать. А до Нюркиной реакции ей нет никакого дела. Сашка готовилась к такому повороту, даже шприцы заранее с ночи еще набрала. Скверно, что он так дергается, вены с каждым разом все сложнее находить. «Чуть-чуть поспокойнее, Всеволод Алексеевич, пожалуйста, я понимаю, что плохо. Сейчас уколем, будет легче, вы же знаете, рукой не шевелите, пожалуйста». Ей все в больнице сказали, что надо портсистему ставить, что колоть приходится часто, а вены плохие. И когда счет идет на секунды, важно иметь беспроблемный венозный доступ. Но ей его жалко, она не хочет лишний раз причинять ему боли неудобства, да и диабет же, будь он проклят. А порт система это лишние раны на теле, на котором все еще очень долго заживает. Ну и что в итоге? У него вон губы синеет уже. Давай, я подержу. Нюрка неожиданно оказывается рядом и весьма проворно прижимает руку сел Алексеича постели. У Сашки нет времени удивляться, она быстро затягивает жгут и вгоняет шприц. Подожди, сейчас еще один. Второе лекарство. Первое — гормональное, спасительный преднизолон. Потом магнезия, тоже для снятия приступа. Если бы не диабет, было бы и третье — глюкозы, чтобы не лежал потом еще сутки тряпочкой. Но нельзя же ее, нельзя. Сашке иногда выть хочется от безысходности их ситуации. Все, солнышко, дышим. Дышим спокойно, считаем. На раз вдох, на два выдох. Вы уже умеете, Всеволод Алексеевич? На меня смотрите. Пить. Только не уходи. И в руку ее вцепляется. Все как обычно. Только на этот раз с ними еще Нюрка, которая быстро оценивает ситуацию. Я принесу. И через минуту появляется со стаканом воды. теплый. «Знает, надо же! Горячее эффективнее, но он может и облиться, а холодное только хуже сделает, и полотенце приносит мокрые Пока Сашка его поит, уговаривая и успокаивая привычными фразами, Нюрка, вопреки всякой логике, начинает обтирать ему шею, плечи и грудь. Сашка сама так делает после сильных приступов. Он весь поту, а о походе в душе речи быть не может. «Но Нюрка...» «Теперь у Сашки есть минутка, чтобы посмотреть на бывшую подругу внимательно» и увидеть в ее глазах то самое выражение, по которому Сашка всегда определяла своих. Что бы Нурай ни говорила, она сейчас тоже сидит у постели личного бога. Другой вопрос, что кому-то бог нужен всегда, до да невозможности дышать без него, а кто-то может обходиться, пока не накроет. Всеволод Алексеевич постепенно приходит в себя, и на его лице проступает легкое удивление. Ну да, сразу две бледные девушки рядом — это уже перебор. Одна со стаканом, вторая с полотенцем, но он ничего не спрашивает, укладывается, подтягивает одеяло. Сашка хорошо знает его повадки. После каждого приступа есть три сценария. При самом легком варианте его можно занять какими-нибудь игрушками, телевизором или планшетом, чтобы отвлекся и успокоился. При варианте средней тяжести он будет требовать внимания, разговоров, массажей, чая и просто рядом посидеть. Вариант, когда он сразу засыпает или просто тихо лежит, отвернувшись к стенке — Казалось бы, самой желанной. Нормальная человеческая реакция — проспаться, восстановить силы, тем более что одно из лекарств вызывает сонливость. Но Сашку этот вариант устраивает меньше всего. Он говорит о том, что сокровищу совсем плохо, что у него нет сил даже требовать любви и ласки. И сделать она ничего не может. Разве что шторы задернуть и одеяло ему поправить. Ну и рядом сесть, конечно, хотя он и не просил. Не будь тут Нурая, она бы его за руку взяла или как-то еще участие проявила. Но Нюрка сидит с другой стороны постели, и вид у нее такой, что хочется и ей успокоительного выписать. Если не вколоть, так хоть накапать. «Все еще мне завидуешь?» — тихо спрашивает Сашка, когда Всеволод Алексеевич засыпает. «Я тебе и не завидовала. Я примерно понимала, что ты получила. Все даже хуже, чем было. Раньше он хоть брызгал какую-то дрянь и не так сильно задыхался. Раньше он и моложе был». «Астма идет по нарастающей. Но это еще и Москва. Когда мы в Прибрежном, все не так печально. Здесь ему совсем тяжело». «И что, теперь будет спать?» «Да, и довольно долго. Так что тащи сюда, что он там заказал. Он вроде про эклеры говорил. И чайник заново поставь, пожалуйста». Нурай усмехается при упоминании эклеров, но кивает. И идет на кухню за чайником. А потом Зарина решила переехать в загородный дом. Вдруг резко полюбила свежий воздух. Ага, так я и поверила. Да просто захотела быть подальше от журналистов. Ее до сих пор достают, постоянно пытаются какие-нибудь интервью взять, на телевидение зовут. Какой-то канал ей миллион обещал за 40 минут эфира, где она должна будет рассказать, что на самом деле произошло у них с Тумановым. Миллион! Как будто это для нее деньги, чтобы так позориться. Эклеры давно съедены, целая коробка. Сашке редко перепадают настоящие сладости, а после серьезных потрясений ей особенно сильно хочется сладкого. Всеволод Алексеевич спит, и Сашка постоянно прислушивается к его дыханию. Нюрка наливает им по третьей чашке чая. Напряжение куда-то испарилось, им обеим больше не хочется обмениваться колкостями. Они как будто поняли друг про друга что-то очень важное, что и раньше знали, но стали забывать. В общем, Зарина переехала, и я вместе с ней. Считаешь, что в глухую деревню. В поселке еще пять приличных домов на охраняемой территории, а через речку откровенные хибары, разбитые дороги и дом престарелых. Серьезно, у нас его из окон видно. А старики видят из окон дворец Туманова, как писали в какой-то местной газетенке. Да какой там дворец? Нет, ну триста квадратов — это да. вы мои везде полы, уже окочуришься. Но бывают дворцы и пороскошнее. И Туманов там, по-моему, никогда и не жил. До Москвы полтора часа добираться, и то, если в пробки не встанешь. Он оттуда ни на один концерт бы вовремя не приехал. Я сначала обрадовалась, Зарина мне прибавку пообещала, а потом... Не знаю, Саш, задолбала деревня вокруг, из дома выходить не хочется. Летом еще ладно, зимой тоска такая. Пока до Москвы доберешься, все на свете проклянешь. Лишний раз гулять не захочется. И что с заработанными деньгами делать? Ну, отправляю я домой матери и тетки. Оставляю себе немного, на платье там, на туфли. А куда их носить? До концерта Туманова, которых больше нет. «Вернуться домой никогда не думала?» «Нет», — Нюрка качает головой, — «ни за что». Сашка молча кивает. «В этом она может Нюрку понять, да и вообще понимает. Она не спрашивает про личную жизнь, и так все ясно, расплати и туфли надевать не для кого. Слишком высоко поднял для них, для всех планку, Всеволод Алексеевич. Никто до нее не дотянулся». «Короче, получился из меня обычный гастарбайтер, который пашет с утра до ночи и отправляет деньги на родину», — усмехается Нурай. «Разве что работаю в доме Туманова. Странные мечты сбываются, да? Ты вон тоже получила по полной программе». «Да». Сашка отставляет свою чашку и в очередной раз подходит ко Всеволоду Алексеевичу. Она улавливает какой-то подозрительный звук. Но нет, просто что-то бормочет во сне, переворачиваясь на другой бок. «Мешают они ему своими разговорами, наверное». Знаешь, Зарина до сих пор не может поверить, что он вот так взял и уехал к какой-то страшной девке. Прости, я ее цитирую. Ну и газеты тоже так пишут. Она сначала бесилась, газета рвала, один раз пульт от телевизора в окно выбросила, стекло разбила дура. Я потом осколки с ковра собирала. А как-то напилась и сказала мне, что даже рада, мол, все лучшие годы ей достались, а с полоумным стариком пусть теперь молодая возится, пусть она лужа за ним подтирает. Хотя никогда Зарина ничего не подтирала, у нее всегда прислуга была. Он не полаумный, спокойно но твердо возражает Сашка. Вот чего нет, того нет. Но если у него высокий сахар, то он плохо концентрируется на чем-то. Он не виноват, это физиология. Следить надо за ним, за сахаром, за ним само собой. Но я так и подозревала, что Зарина вздохнула с облегчением, иначе уже появилась бы. Нурай пожимает плечами. Мне кажется, она его любила. В доме везде их совместные фотографии стоят в рамочках. Задолбаешься пыль вытирать. Любовь не рамочки. Ой, ладно тебе, он сам виноват. Он же гулял направо и налево всегда, и Зарина все знала. Не устраивает — уходи. А не уходишь, тогда соответствуй. Не бросай его одного, если все еще женой зовешься. Нюрка улыбается. А ты не изменилась. Или черная, или белая. Саша навсегда делала так, как ей удобно. «Удобно быть женой при известном муже, это гораздо лучше, чем отбиваться от журналистов и сочувствующих подруг. Представляешь, какой она сейчас ловушки? Раньше все было шито-крыто, каждый занимался своей личной жизнью. Раз в месяц появлялись на людях вместе, раза три в месяц встречались дома. Всех все устраивало, а теперь, где она не появится, про нее напишут. Засветится с мужиком, завтра ее опустят во всех газетах. Не засветится, все равно опустят. Мол, бедная несчастная муж бросил. Для нас с тобой бред». А в тусовке все обсуждается, перемалывается. До сих пор. Не сомневаюсь, что Зарину куда больше устроил бы статус вдовы. И свобода, и деньги, и социальное одобрение обеспечено. А тут так неудачно я нарисовалась. Да нет, зря ты. Она иногда с его фотографией разговаривает. Нальет себе коньяка, сядет в гостиной и разговаривает. Просто такого, как он, любить трудно. Сашке не хочется ничего отвечать. Трудно. Она даже не знает, что труднее. Не спать ночами, слушая каждый его вдох, думая, поможет ли сегодня спасительный укол, или не спать ночами, думая, с кем и где он сегодня. Им с Зариной выпало очень разное, трудно, и Сашка не знает, как вела бы себя на ее месте. Ушла бы, гордо хлопнув дверью, или молча и преданно любила бы, ждала и закрывала на все глаза. Но уж точно не обустроила себе отдельную личную жизнь и не отгораживалась бы от него стенами и прислугой. Это предательство. Предательство Сашка не прощала ни себе, ни другим. А ему... Ему бы простила. У Нюрки вибрирует телефон, она бросает взгляд на экран и кривится. «Вспомни, говно, вот оно!» — сообщение прислала. «Пишет, чтобы я быстро заканчивалась уборкой и возвращалась. Она на вечер гостей каких-то позвала, готовить надо. Знала бы она, как я тут убралась. Ты хоть срач за собой не оставляй, ладно? А то мне влетит». Сашка вздергивает бровь. Я не любовница в квартире мужика, чтобы тут следы заметать. И не просила тебя ничего от Зарины скрывать. В смысле? не доложить, что ли? Как хочешь, это решение Всеволода Алексеевича и его зона ответственности. Четко у тебя все. Нюрка встает, подхватывает сумку, с которой пришла. Ладно, так и запишем. Мне тоже не надо в вашей разборке стревать. Ну, удачи вам, пусть поправляется. Они не обнимаются, как положено подружкам. Да и никогда не обнимались. Сашка не любит бабские ритуалы. Чаще протягивает руку для пожатия. Нюрки просто кивает, проводив до порога. И возвращается на свой пост. Ждать, пока Туманов проснется и решит, как им дальше жить. Ты, конечно же, никуда не ездила. Сашка вздрагивает от неожиданности. Она думала, он до утра проспит. На улице уже стемнело половина десятого. Не ездила. Одного я вас не оставлю. А Машенька... «С ней можно было. Ее зовут Нурай Всеволод Алексеевич, она не врач. Мы сожрали все ваши пирожные». «На здоровье!» — усмехается он. «Мне они зачем? Смотреть на них?» Медленно садится на кровати. Бледные под глазами глубокие тени, черты заострились, но дышит нормально. «Мне бы чего посущественнее, супчику твоего куриного, например». Где-то в подсознании раздается оглушительный грохот, от свалившегося с души камня. Если сам просит еду, это очень хороший знак. Вопрос только, где взять ему куриный суп в чертовой Москве. Дома у Сашки холодильник всегда набит свертками с куриными крыльями и потрошками. По разложены куски мяса, в специальном ящике полный ассортимент овощей. А на кухонном столе стоит блюдо с фруктами по сезону. На случай, если сокровище захочет чего-то сладкого, но не слишком для себя опасного. «А здесь она что ему может предложить? какую нибудь дрянь из службы доставки?» «Если отпустите меня минут на двадцать, я сбегаю до ближайшего магазина за курицей», — говорит Сашка. «Кастрюльку можно будет у Зарины позаимствовать?» «Можешь даже поварёшку позаимствовать», — хмыкает Туманов. «Но одну в магазин не отпущу, ты даже не знаешь, где он находится. Вместе пойдем. Сашка хочет возразить. Что человечество изобрело смартфоны с картами и навигаторами и напомнит, что недавно он предлагал ей тищи сгонять, оставив его на целый день. Но благоразумно молчит. Небольшая прогулка ему только на пользу, особенно если сам вызвался. Одевается медленно, но Сашка и не торопит. Причесывается у зеркала негромко ворча, что в таком виде на людях показываться стыдно. В пору концертный грим делать. Где-то у меня тут причиндалы для него оставались. Ужас какой-то. Еще и руки исколоты, как у наркомана. «Сашенька, подай куртку, пожалуйста». «Думаете, там прохладно?» «Думаю, что с коротким рукавом мне сейчас ходить не стоит». «Всеволод Алексеевич, мы в соседний магазин за курицей или на Красную площадь на концерт?» «Для настоящего артиста не должно быть разницы», с достоинством отвечает он. «Уже в коридоре у входной двери происходит заминка. Стоя ему обуться сложно, а ничего, на что можно присесть?» «Здесь не предусмотрено». «Был удобный пуфик». Ворчит он, пытаясь попасть в мокасины, «Куда его Зарина подевала?» «Давайте помогу». Сашка проворно опускается на корточки, не замечая его странного взгляда. Помогает обуться. Он в последнее время предпочитает мокасины любой другой обуви, если достаточно тепло и не льет дождь. Мягкие, не давят на выпирающие косточки. Многие годы в узких концертных туфлях сделали свое дело, у него сильно деформированы ступни, и теперь он верный фанат мокасин. «Саша!» «Что?» Она поднимает голову и напарывается на его взгляд. «Поднимись!» Подает ей руку. «Саш, ты не должна этого делать. Я мог дойти до кухни, там есть стулья. А если мне нравится?» «Нравится что?» «Ботинки мужикам надевать, стоя на карачках?» «Ну и фантазии у тебя, девочка, а такой скромницей прикидываешься». Перевелся в шутку, потому что сам испугался ее ответа. Но Сашке некогда заморачиваться. Одеты, будто, слава богу, пошли уже. И уточнять, что он первый мужчина, перед которым она опустилась на корточки, не хочется. Он и сам может догадаться. На выходе из лифта он берет ее под локоть. И все, кто в этот момент в холле, могут наблюдать чудесную пару. А народу в Холле немало, начиная с охранников и швейцаров, и заканчивая компанией очень прилично одетых мужчин, обсуждающих что-то в кожаных креслах. Остается только надеяться, что среди них нет журналистов. И все же Сашка не может промолчать. «Всилат Алексеевич, вы ведь помните, да, что сейчас у каждого в телефоне есть камера?» «И что?» Он идет медленно, но как по сцене, с высока глядя перед собой. Сашка в кои-то веке чувствует себя рядом с ним неуютно. В залитом ярким светом Холли, с его мраморным полом и пижонскими картинами на стенах, она кажется себе особенно маленькой, угловатой, неженственной. Она же Туманову едва до плеча достает. Она в джинсах, разумеется, рубашка цвета хаки с имитацией погон, на животе узлом повязана. Не московский у нее вид, мягко говоря. «Сашенька, мне уже глубоко плевать, кто и что напишет, что опубликует. Могу даже попозировать, если попросят. Прошу». Пропускает ее вперед, жестом показывая швейцару, что не нуждается в его услугах, распахивает перед ней дверь. И вот они на улице. Вечерний Арбат еще довольно людный. Место туристическое, и Сашка с досадой думает, что тут его точно достанут желающие сфотографироваться. Но Всеволод Алексеевич снова берет ее за локоть и уверенно ныряет куда-то в сторону, в плохо освещенную подворотню. Один поворот, второй, узкий проулок, он ориентируется, как у себя дома. Впрочем, он и есть дома. Это его город, его улица и подворотни, по которым когда-то, больше полувека назад, он бегал вечно голодным мальчиком с ободранными коленками. Он легко выводит ее к мини-маркету на углу одного из домов. «Раньше тут было все необходимое», — поясняет он. «Не азбука вкуса, конечно, зато рядом». «И часто вы за продуктами ходили?» — удивляется Сашка. «Не поверю, что Зарина вас за морковкой для супа посылала». Всеволод Алексеевич неопределенно пожимает плечами и как-то подозрительно отводит глаза. Сашка догадывается. «Вы сюда за печеньками ходили, да? И конфетами, которые вам было нельзя?» «Какая ты хорошая девочка! Именно за ними! А я уж думал, ты предположишь, что я сюда бегал за сигаретами и презервативами!» «Все, вот Алексеевич, я не могу так плохо о вас думать! Уважающий себя мужчины презервативы в аптеке покупают. В общем, в магазин они заходят, не переставая смеяться. Здесь, вдали от пафосных интерьеров и проницательных взглядов, Сашке снова становится уютно. от Алексеевич берет тележку и заинтересованно оглядывается. Голодный. Надо найти ему что-нибудь перекусить, пока она будет супом возиться. Сашка начинает с овощного отдела. Картошка, морковка, всего по чуть-чуть, на один раз. Она искренне надеется, что завтра или послезавтра, как только от Алексеевича клемается, они вернутся домой. Их пребывание в Москве явно затянулось, а после появления Нурай Сашке еще меньше хочется оставаться в его квартире. Только встречи с Зариной ей не хватает. Помидоры, огурцы и зелень тщательно упакованы в лоточки, обтянуты пленочкой, на которой наклеены бодрые этикетки, утверждающие, что овощи самые свежие, самые вкусные и экологически чистые. Вот только выглядит содержимое лоточков не свежим, невкусным и не особо экологичным. Все какое-то мелкое, жухлое, даже на вид картонное. Сашка с тоской вспоминает рыночек недалеко от их дома, где продаются огромные помидоры бычьи сердца, которые можно есть просто так с солью и хлебом. Где молодая кукуруза в початках, а не в пластиковой упаковке. Изобилие фруктов, ягод, от банальных яблок и персиков до черники, брусники и голубики в стаканчиках. А здесь в разгар лета контейнеры с помятыми киви и бледные апельсины. Сашка не за себя переживает, ей вообще все равно. Но Всеволоду Алексеевичу нужна нормальная еда. Свежие фрукты и овощи очень спасают и помогают разнообразить его во многом ограниченный рацион. А тут что ему можно взять? Уже начавшие желтеть огурцы и турецкие жесткие помидоры? Сашка замечает, что Всеволод Алексеевич идет вдоль рядов, опираясь на поручень тележки. Он не так хорошо себя чувствует, как пытается показать. Надо заканчивать с покупками. Философские размышления о качестве продуктов можно оставить и на потом. Пселот Алексеевич останавливается возле хлебных стеллажей оборачивается к Сашке. «Саш, я булочку хочу, со смородиной, можно?» Кроме них в магазине всего два посетителя. Молодая пара, наверняка туристы, тоже забредшие с Арбата. Им лет по двадцать, и на Туманова они никак не реагируют, скорее всего, даже не знают, кто это. Но на фразе «про булочку» девушка кивает на Сашку такой осуждающий взгляд, что хочется провалиться. Наверняка ведь решила, что злыдня дочь затерроризировала старика отца так, что он спрашивает разрешение булочку взять. Сашка тяжело вздыхает. Нет, плевать ей на чье-то мнение. А вот на грустные глаза Туманова не плевать. Булочка. Можно не только взять, но и съесть прямо по дороге. Притворно недовольно ворчит Сашка. Вы с утра на одних лекарствах. Она быстро закидывает в тележку лоток с куриными крыльями, пучок какой-то травы в мини-горшочке, пару йогуртов и пачку упакованных яблок. Всеволод Алексеевич, получив свою булочку, далее в покупках не участвует, просто идет рядом. Тоже нехарактерно для него. Обычно в магазине он проявляет живой интерес к содержимому всех полок. Девочки на кассе его узнают. «Ой, Всеволод Алексеевич, как давно вы у нас не появлялись! А что же вы свое любимое курабье не взяли? Только вот свежие завезли!» Сашка выразительно смотрит на смутившегося Туманова и ухмыляется. «Вот так девчонки спалили контору. Курабье он, значит, тихоря от жены покупал и трескал. Самое сладкое и жирное печенье выбрал из возможных?» «Самоубийца, блин». «Будешь ругаться?» Спокойно интересуется он, когда они выходят из магазина. Сашка пожимает плечами. «С чего вдруг? Вы перепробовали столько способов загнать себя в могилу, что печенье меня совсем не удивляет. Одни ваши перелеты чего стоили?» Вы же летали больше, чем профессиональные летчики и стюардессы. А концерты на открытых площадках поздней осенью? Или еще лучше в середине лета на фестивалях по самой жаре? Славянский базар в Витебске, помните? Вы еще звезду какую-то там закладывали. Дети нарядные, торжественная линейка, песни ваши поют. А вы на открытом солнце в темном костюме, как памятник самому себе. Я смотрела прямую трансляцию только молилась, чтобы все хорошо закончилось». Потом какой-то приморский фестиваль молодежный, вы там в джинсах и футболке вышли, и вроде бы не очень жарко было. Но тогда я боялась, что кто-нибудь в вас банкой с пивом запульнёт. Совсем ведь не ваша аудитория собралась. Мягкая рука ложится на ее плечо. Сашенька, а тебе больше не за кого было переживать, кроме как за дядьку из телевизора? Вполне вменяемого еще дядьку, который сам понимал, что делает вроде как. И отдай мне пакет. Не отдам. Он не тяжелый. «Не знаю, Всеволод Алексеевич, иногда мне казалось, что вами двигают какие-то странные побуждения, что вы не можете отказаться, что ли. Вас зовут, вы идете. Ну и Ренат, скотина, не слишком заботился, чтобы вам условия создавали надлежащие. У других артистов вашего уровня райдер на пять страниц. Некоторым машину прямо на перрон подают. И регламентируется вообще все, вплоть до цвета туалетной бумаги. Ренат был хорошим директором, за что ты его так не любишь?» Сашка молчит. У нее такой список претензий, что перечисление займет не один час. Вот к чему оно сейчас? Ренат исчез, как только Всеволод Алексеевич закончил концертную деятельность, и вряд ли когда-нибудь появится. Он не звонит, чтобы поздравить Туманова с днем рождения или узнать, как у него дела. Наверняка работает с другим, более молодым артистом. Пусть останется для Всеволода Алексеевича хорошим. В его мире вообще все хорошие. Они возвращаются в квартиру. Сашка идет на кухню, сразу принимается заготовку. Туманов хвостиком за ней. И не хочется же ему полежать. Точнее, полежать хочется. А вот в одиночестве оставаться он не согласен. Поэтому устраивается на стуле. Сашка быстро нарезает ему пару яблок на дольки. «Грызите пока, чику сделать?» Отрицательно мотает головой, хрустит яблоком. Булочку прикончил еще по дороге домой. Отыскать у Зарины кастрюльку несложно. У нее на кухне идеальный порядок. Все емкости расставлены по размеру, одна в другой, поварешки вывешены в ряд, даже кухонные полотенца в ящике сложены по цветам. Кошмар! Сашке совсем не нравится тут хозяйничать, и она уже открывает рот, чтобы начать разговор, которого Всеволод Алексеевич всеми силами избегает. Но он ее опережает, заговаривая о своем. — Так за что ты не любишь, Рената? — Господи, он всю дорогу о нем думал, что ли? Сашка раздраженно швыряет куриные крылья в воду. Неважно, Всеволод Алексеевич, личное, характерами не сошлись. Вы с ним? А где вы пересекались? Да везде. Поклонники, в первую очередь, видят директора. Директор всегда между артистом и простыми смертными. Не пущает, охраняет. Я с ним постоянно сталкивалась, с первого концерта, на котором побывала. И он меня с первой встречи люто не взлюбил, уж не знаю за что. Он предлагал тебе что-то неприличное? Сашка бросает на Туманова внимательный взгляд. То есть Всеволод Алексеевич был в курсе всего, что творилось в его коллективе? Иначе бы не спросил. Но ей следовало бы догадаться. Сашка берет морковку и оглядывает шкафчики в поисках терки. Есть у Зарины такие простые приспособления или нужно комбайн доставать? Нет, Всеволод Алексеевич, мне не предлагал. Вот только мне и не предлагал. Я же говорю, он меня с первого взгляда не взлюбил. Для директора поклонники потенциально опасная категория. Никогда не знаешь, чего от них ждать а его задача — обеспечивать комфорт и покой артиста. «Я видела там на Алтае, как он вам комфорт обеспечивал». Все-таки не выдерживает Сашка. «Сунет вам гормональный ингалятор в руки и катает дальше, до победного конца, лишь бы концерты проходили. А деньги в кассу поступали, да? Где в вашем доме терка?» Искреннее изумление в глазах. «Вероятно, он даже не представляет, как выглядит то, что она ищет». Саша, тебе не приходило в голову, что Ренат просто выполнял мои распоряжения, что это я соглашался на концерты, я подписывал контракты, и я составлял расписание гастролей. Я не старлетка из Фабрики звезд, у которой нет права голоса, за которой все решает продюсер. И Ренат не продюсер, а директор, понимаешь, в чем разница? Он был просто исполнителем моей воли. То есть вы себя намеренно гробили? Да. Такой простой и спокойный ответ, что не остается сомнений. Он говорит правду и зачем. А что у меня еще было, кроме сцены, Саш? Домой хоть не приходи. Чем сильнее становились приступы, тем хуже были отношения с Зариной. Все мои интересы, не касающиеся работы, тоже уходили вместе со здоровьем. Что ты на меня так смотришь? Я про спорт сейчас говорю. Ага. Ах да, ты же у нас все знаешь. Ну в таком случае ты знаешь и про Машу. Нам пришлось расстаться, когда диабет стал носить серьезные коррективы. Сашка сосредотачивается на морковке, которая решила просто мелко нарезать ножом. Она прекрасно знает, какие проблемы возникают у мужчин-диабетиков. Но вот Алексеевич ту ночь развеял все ее сомнения. Впрочем, опыта у нее кот наплакал, а у него полвека практики. Мало ли, как он извернулся в прямом и переносном смысле. Сашка вообще не соображала в тот момент. Не все юные барышни так терпеливы, как ты вздыхает Туманов, догрызая последнюю яблочную дольку. «А есть еще?» «И морковки кусочек». «Спасибо». «Так вот, с Машей мы расстались, творческая работа, кот наплакал. Как записывать новые песни, если голоса почти нет, а дыхалки нет в принципе? На новые программы, съемки, какие-то интересные проекты не было сил. Все, что оставалось, это катать старую, от зубов отскакивающую программу под фонограмму по всем дырам нашей Родины». Не столько ради заработка, сколько ради того, чтобы хоть что-то делать, чтобы нужным себя чувствовать, понимаешь?» Сашка кивает. Она догадывалась. Но как-то проще было переложить вину на Рената. Найти главного злодея, да так, чтобы им не оказался Всеволод Алексеевич. Директор, гребущий деньги лопатой, отлично подходил на эту роль. «Если ваш Ренат такой хороший и ни в чем не виноватый, почему же он так резко исчез?» Не выдерживает она, где он? Не звонит, не пишет, не появляется. Сколько лет вы вместе работали, 20-25? Мог хотя бы и интересоваться, как вы и где. Она понимает, что зря это говорит. Только расстроит все Влада Алексеевича. Но слишком уж много личного у нее к Ренату. Трудно сдержать злость. «Саш, мы долго вместе работали, но мы не дружили. У нас с ним было всего лишь партнерство. А теперь я не нужен ему. Он не нужен мне». Как у вас все просто, фыркает Сашка. Нужен, не нужен, ешьте. Ставит перед ним тарелку горячего дымящегося супа. Тарелки у Зарины специфические и с яркими олиповатыми цветами. Такое ощущение, что они родом из Советского Союза. Да нет, имитация. Больно уж тонкие для советских. Ну и вкус у дамочки. Но Всеволод Алексеевича все равно он довольный и берется за ложку. И все-таки у тебя кренату личное, замечает он. Надеюсь, как-нибудь расскажешь. Когда-нибудь обязательно. Ешьте уже.